«Пожалуйста, Шарлотта, просто уйди!» — всхлипнула она. Я встала, мои ноги дрожали. Я тоже не могла это больше выносить. В дверях ангела протянула мне руку и посторонилась. В оцепенении я к ней приблизилась. «Мне так жаль!» — прошептала я. Слезы катились по моим щекам. «Только не говори мне опять о своих сожалениях», — процедил Брайан над головой жены. Его щеки были в огненно-красных пятнах. «Теперь ты можешь вернуться к своим детям. Тебе удалось доставить их домой в сохранности». «Я думаю, вам лучше уйти», — сказала Ангела, взяв меня под руку и провожая в коридор. «Я сделаю все, что смогу», — в схлипнула я. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть Алису. Вы можете им это сказать? Я сделаю все, что угодно. Сейчас. И вы ничего не слышали от г а р е т С того вечера? Спрашивает детектив Роулингс. С тех пор, как приходили к ним домой. Совершенно верно. до сегодняшнего утра уточняет она 13 дней спустя ничего мне становится труднее дышать пока она не позвонила мне сегодня я чувствую как пол будто уходит из-под ног а воздух становится тяжелее я ожидаю что детектив в Расспросит меня подробнее о звонке, но она этого не делает. И я понимаю, что нет смысла пытаться предугадать ее вопросы. Вы сказали, что хотели бы поговорить с Гарриет наедине. Почему? Я меняю позу на жестком пластмассовом стуле. Наверное, потому, что Гарриет моя подруга. «О Брайана я, в общем-то, не знаю. Я хотела поговорить с Гарриет и...» Я прерываюсь и откидываюсь на спинку стула, глядя на часы. Их ярко-красные цифры расплываются перед глазами. Я хотела сказать ей с глазу на глаз, как ужасно себя чувствую. В конце концов, признаюсь я. «Я надеялась, что если смогу поговорить с Гарриетт о л ь к о вдвоем, она и я, как раньше, тогда сумею дать ей понять, что не делала ничего плохого, как это предполагал Брайан. Да, я выпустила детей из поля зрения, и больше всего на свете я хочу, чтобы этого не случалось, но я все равно была там». в нескольких метрах, и Алиса действительно просто исчезла. Я хотела, чтобы г а р и е т поняла, что я присматривала за ней, как и обещала. Только слезы жгут мне глаза. Только я все равно знала, что это не так. Детектив Роулингс в замешательстве смотрит на меня. Если бы я следила за ней как следует, Алиса бы не исчезла, поясняю я. Но я также знаю, что не делала ничего, чего не делали бы другие родители. Все поступили бы схожим образом. Меня уже обвиняют в этом. Люди говорят, что я безответственная. Я вытираю глаза тыльной стороной ладони. «Кто вас обвиняет?» – спрашивает детектив Роулингс, ловко вытаскивая из коробки бумажный платок и протягивая его через стол. Я беру его и промокаю глаза, зажав платок в руке. «Друзья, незнакомцы, кто угодно стремится выпрыгнуть на подмостки и выступить». Не так ли? Они думают, что это их право комментировать то, какая я мать, даже если они никогда не слышали обо мне раньше. «Сила интернета», — заявляет Роулингс. «И те люди, о которых я думала, что они мои друзья, это те, чья реакция жалит больше всего». В дни после праздника Их молчание оказалось оглушительным. С реакцией Гарриет, наверное, тоже было трудно справиться, спрашивает детектив, резко поворачивая разговор, как будто я не имею права жалеть себя. Ее молчание должно быть заставляло вас интересоваться, о чем она думает. Так и было. Я хотела бы... чтобы Гарриет накричала на меня и сказала, что ненавидит меня. Но она так не сделала, и от этого стало еще хуже. Гарриет отказалась меня видеть. Я смотрю детективу Роулингс в глаза. И это оказалось намного сложнее, признаю я. Я видела, как она убивается у себя в гостиной, и я ничего не могла сделать, чтобы как-то ей помочь. с л ё з ы стекают по моему лицу, и чем больше я их вытираю, тем сильнее они бегут. «Но Брайан был более прямолинеен», — говорит детектив. «Вы ожидали от него такой реакции?» «Я не знала, чего ожидать». Я видела с ним не так уж много раз, и гораздо меньше в последние годы. Я подозревала, что г а р р е т считала неуместным приводить Брайана с собой после того, как мы расстались с Томом, хотя я и пыталась заверить ее, что ему здесь всегда рады. И так, даже несмотря на то, что вы стали такими хорошими подругами с г а р е т «Вы никогда толком не знали ее мужа?» — спрашивает детектив Роулингс, наклоняясь вперед на своем стуле. Ее глаза по-прежнему спокойны, когда она смотрит на меня. «Нет, наша с Гарри дружба не касалась ни его, ни моего бывшего мужа, когда мы с ним еще были вместе. Это необычно». Она продолжает смотреть мне прямо в глаза, положив руки на стол перед собой. «Вам так не кажется?» Я открываю рот, чтобы ответить «нет, не кажется», но вместо этого говорю. «Теперь, пожалуйста, не могли бы мы сделать перерыв?»